28 сентября. Ясная поляна. Нога лучше, но общее состояние тела, желудка, дурное. В душе хорошо, идет работа. Только теперь настоящая работа, только теперь 80 лет начинается жизнь. И это не шутка, если понимать, что жизнь меряется не временем. Все круг работаю, не совсем хорошо, но может быть на пользу. Кое-что художественное и важное напрашивается. Много писем и хороших, как хорошо, что не увидишь последствий. Тут-то и жизнь. Приготавливать последствия добрые, по крайней мере, с желанием доброго, которых не увидишь. 26 октября. Ясная поляна. Почти месяц не писал. Все занят кругом чтения. Хочу назвать учение жизни. И на душе очень хорошо, все ближе к смерти, встречаемое как все представляющееся в будущем как благо. Начал художественное. Комментарии 44. «Но едва ли не только напишу, но едва ли буду продолжать». Начал тоже письмо сербке. сербки. Все хочется короче и яснее выразить ошибку жизни христианских народов. Комментарий 45. Получил вчера книгу от китайца. Заставляет думать. Комментарий 46. Много думается. Записать хочу пустяки. Первое. Получаю письма от юношей в Дребезге, разбивающие все мое миросозерцание. Прежде я досадовал на легкомысленную самоуверенность и ограниченность, потом хотелось показать ему всю его глупость, теперь же почти не интересует, то есть интересует, пока я ищу, нет ли я справедливого упрека, но потом оставляю. Ведь только подумать о том, как в моей семье никакие доводы, никакая близость, даже любовь, не могут заставить людей перестать утверждать, что дважды два... Равно пяти. Как же хотеть переубедить чужих, далеких людей? Как вчерашнего социалиста или озлобленного христианина-крестьянина? Да, великое слово Франциска Осискова, когда будет радость совершенная. Да, много из моих последователей берут из христианства только его отрицающую зло сторону. Истинное христианство не сердится на нехристианские поступки людей, а старается только самому не поступать нехристианские, сердиться. Второе. Какое удивительное сумасшествие — убивать людей для их блага. Третье. Как я прекрасно забыл все прошедшее и освободился от мысли о будущем. Да, начинаю в этой жизни выходить из нее, из главного условия ее — времени. Буду почаще писать, если буду жив. Несколько дней очень не здоровится. Изжога, и слабость, и зябкость. Слава Богу, не мешает жить». 28 октября, ясная поляна. Вчера очень тяжело, болел. Слабость и сон. Так ясно было, что такова смерть. Уничтожение сознания этой жизни, то есть этого проявления жизни. И так хорошо. Да, вчера было очень хорошо. Так же и нынче. Нынче с особенной ясностью и силой чувствую истинную вне временную жизнь. Второе. Какая ни с чем не сравнимая удивительная радость, и я испытываю ее любить всех, все, чувствовать в себе эту любовь, или вернее чувствовать себя этой любовью. Как уничтожается все, что мы по извращенности своей считаем злом, как все-все становится близким, своим. Да, не надо писать, только испортишь чувства. Да, великая радость. И тот, кто испытал ее, не сравнит ее ни с какой другой, не захочет никакой другой и не пожалеет ничего, сделает все, что может, чтобы получить ее. А для того, чтобы получить ее, нужно одно небольшое, но трудное в нашем извращенном мире, одно: отучить себя от ненависти, презрения, неуважения, равнодушия ко всякому человеку, а это можно». Я сделал в этом отношении так мало, а уже как будто вперед получил незаслуженную награду. С особенной силой чувствую сейчас, или скорее чувствовал сейчас на гулянье, эту великую радость любви ко всем. Ах, как бы удержать ее, или хоть изредка испытывать ее, и довольно. 30 октября. Ясная поляна. Вчера мало спал и с утра усердно писал о сербах. Кажется, плохо. Потом слабо очень себя чувствовал. Записать. Первое. Жажда знания. Помогите. В письмах. И это больше ничего, как самая грубая корысть и тщеславие. Залезть повыше на шею своего же брата. 31 октября. Ясная поляна. Вчера просмотрел, поправил сербское. Кажется, выйдет сносное. Нынче еще поправлял. Письмо от Индуса. Комментарий 47. На... Комментарии. 45. -е. Из ответа на письмо сербки Анже Петровичевой позднее выросла статья о присоединении Боснии и Герцеговины к Австрии. Смотри полное собрание сочинений. Том 37. -й. 46. -е. Толстой получил от китайского публициста ху хун мина Две его книги на английском языке. «Всеобщий порядок» или «Поведение жизни». Конфуцианский катехизис. Шанхай, 1906 год. «Великое учение высшего воспитания». Шанхай, 1908 год. 47 седьмое. Второе письмо от Тарак-Надха Даса. Смотри комментарий 27-й. Конец комментариев. Страница 280. «Пропустил день. Нынче 2 ноября. Ясная поляна. Вчера занимался статьей сербской. Кончаю. Неплохо и нехорошо. Средним. Вчера было на душе или, скорее, на теле тоскливо, потому что не поддавался. Нынче утро, и хочется записать вот что». Первое. Гуляю, сижу на лавочке и смотрю на кусты и деревья, и мне кажется, что на дереве большие два как бы ярко-оранжевые платка, а это на вблизи стоящем кусте два листка. Я отношу их к отдаленным деревьям, и это два большие платка, и ярко-оранжевые они от того, что я отношу цвет этот к удаленному предмету. И подумал, весь мир, какой мы знаем, ведь только произведение наших внешних чувств, зрения и осязания, и наших соображений. Как же верить в реальность, единую реальность мира, каким мы его представляем себе? Какой он для Блох, какой для Осириуса, для неизвестного мне существа, одаренного неизвестными мне чувствами? И пространство, и время — это все мной построено». То, что я называю бесконечно малыми существами, нисколько не меньше меня, и то, что я называю моментом, нисколько не меньше того, что я называю вечностью. Одно, одно есть, то, что сознает, а никак не то, что оно познает и как. Второе. О чувстве меры в искусстве. То, что отсутствие меры выставляет на вид производителя искусства, и от того уничтожается иллюзия того, что я не воспринимаю, а творю. 15 ноября, Ясная Поляна. Вчера до 12 часов играл в карты, совестно, гадко, но подумал, люди скажут, хороший учитель играет в винт три часа сряду». И по-настоящему подумал, это-то и нужно, в этом-то настоящее, нужное для доброй жизни смирение. А то генерал должен держаться как генерал, посланник как посланник, а учитель как учитель». Неправда. Человек должен держаться как человек, а человеку свойственно прежде всего смирение, желать быть униженным. Это не значит, что надо играть в карты, если можешь делать другое, нужное людям, но значит, что не надо бояться суждений людей, а, напротив, хорошо уметь переносить их, не поведя бровью. 28 ноября. Ясная поляна. Никак не думал, что так давно не писал. Дня три только как немного проснулся, а то спал, и не было хорошей душевной жизни. Все пишу письмо Индусу, все повторение. К здоровью тело плохо, на душе в сонном состоянии хорошо, а в бдящем всегда умиление и радость. Вчера приехал Миша с женой и юношей Вяземским. Я позвал их и читал им круг чтения, и говорил, и рад этому». Это читай Миша с женой, мила мне, становится все более и более. Сейчас записал в индусское письмо. Не знаю, что буду писать, окончив. Едва ли художественное. Было поползновение и прошло. Страница 281-я.